«Эмма». «Из колонки тетушки М». Когда в коробке с хлопьями перестали класть игрушки? Помню, в детстве я ходила по проходу с сухими завтраками в супермаркете. А это такой же чисто американский феномен, как и фейерверки на 4 июля. И выбирал себе утреннюю еду в зависимости от того, какова была награда. Летающая тарелка с морточкой кролика Трикса, голографическая наклейка с гномом, «Колесо с загадкой, написанной шифром Цезаря. Я могла целый месяц давиться хлопьями с изюмом и отрубями, если в конце меня ждало волшебное кольцо». Я не могу признаться в этом открыто. Прежде всего, мы теперь все должны быть супермамами, а не признаваться в своих недостатках. Большое искушение верить, что все матери по утрам просыпаются бодрыми и свежими, никогда не повышают голоса, готовят только здоровую еду, и также непринужденно общаются с генеральным директором, как с руководителем родительского комитета. Тут есть секрет. Таких матерей не существует. Большинство из нас, даже если мы в этом никогда не признаемся, давятся хлопьями с изюмом и отрубями в надежде получить за это волшебное кольцо. На бумаге я выгляжу очень хорошо. У меня есть семья, и я пишу колонку в газете. В реальной жизни мне приходится отдирать суперклет от ковра. Я вечно забываю разморозить что-нибудь к обеду и планирую, чтобы на моей могиле выбили, потому что я так сказала. Реальные матери удивляются. Почему дающие советы родителям и домашним хозяйкам эксперты, причислю к ним и тех, что вещаются со страниц Берлингтон Фри объединяют усилия и толкуют об одном, когда сами едва могут поднять голову над буйным морем воспитания детей? Реальные матери не выслушивают с робким смущением непрошные советы пожилой дамы по поводу того, как нужно обращаться с капризным ребенком. Мы просто берем его и сажаем этой даме в тележку с покупками, говоря «отлично, наверное, вы с ним лучше справитесь». Реальные матери знают, что есть на завтра холодную пиццу. Это нормально. Реальные матери согласны, что с воспитанием детей легче потерпеть поражение, чем преуспеть. Если воспитание — это коробка с невкусными хлопьями, Тогда реальные матери знают, что соотношение хлопьев и веселье в ней сильно не сбалансировано. На каждый момент, когда ваш ребенок прислушивается к вам, говорит, что любит вас, или без вашей подсказки защищает своего брата у вас на глазах, приходится много других моментов. Когда вокруг вас царит полный хаос, вы совершаете ошибки или испытываете сомнения. Реальные матери, может, и не впадают в ересь, но иногда они втайне хотят выбрать на завтрак что-нибудь другое, а не эти бесконечные хлопья. Реальные матери переживают, что другие матери найдут это волшебное кольцо, в то время как они будут искать и искать его долгие годы. Успокойтесь, реальные матери. Тот факт, что вас волнует, хороши ли вы матери, сам по себе означает, что вы уже ими стали. Во время короткого приступа писательства я делаю себе сэндвич с тунцом и слушаю дневные новости. Местный канал так ужасен, что я смотрю его потехи ради. Если бы я сейчас училась в колледже, то поднимала бы кружку и делала глоток пива всякий раз, как ведущие неправильно произносят слово или роняют блокноты с заметками. Моя любимая из недавних ошибок — когда ведущий новостей рассказывал о предложении сенатора из Вермонта присмотреть политику медицинского страхования для особых категорий граждан. А вместо видеозаписи с его речью на экран вывели ролик о том, как группа местных стариков наблюдает за купанием белого медведя. Сегодняшняя главная новость совсем не веселая. «Рано утром в понедельник», — говорит ведущий. Тело Джессики Огилви было обнаружено в лесу позади ее дома. 23-летняя студентка Вермонского университета пропала в прошлый вторник. «Тарелка падает с моих коленей, когда я встаю. На глаза наворачиваются слезы. Хотя я знала, что это возможный исход, даже вероятный». Так как дни шли, а от Джесс не было никаких известий. От этого смириться с ее смертью мне не легче. Я часто думала, каким был бы мир, если бы в нем было больше таких, как Джесс. Молодых мужчин и женщин, которые могут смотреть на людей вроде Джейкоба и не смеяться над их странностями, а радоваться тому, что странности делают этих людей интересными и стоящими. Я представляю себе мальчиков, которые могли бы в будущем учиться в классе джесс У них не будет проблем с самооценкой. Никто не рискнет травить их, как травят Джейкоба в школе. А теперь ничего этого не случится». В кадре появляется репортерша. Она стоит рядом с местом, где было найдено тело Джесс. «Эти печальные события разворачивались так», — скорбно произносит она. «Оперативники отреагировали на звонок по номеру 911. Он поступил в службу спасения с телефона Джесс Огилви и привел полицейских сюда». В Кольверт за домом, где жила девушка. Репортаж, снят на заре, небо окрашено в розовый цвет. На дальнем плане видны криминалисты. Они расставляют метки, делают измерения, фотографируют. Вскоре, после этого, продолжает репортеша, полиция арестовала приятеля Огилви, 24-летнего Марка Магуайра, а что-то вскрытие еще не поступил. Если бы я моргнула, то, вероятно, никогда не заметил бы этого. Если бы репортеша не приставила ногу, я бы никогда не увидела этого. Картинка промелькнула так быстро. Мимолётная вспышка у края экрана — и все. Лоскотное одеяло всех цветов радуги. К-О-Ж-З-Г-С-Ф. Снова и снова. Я замораживаю картинку. Это новомодная фишка спутниковой системы, которую мы используем. И прокручиваю видеосюжет назад, после чего запускаю снова. Может, мне только показалось? Обман зрения? Или шарфик репортерша мелькнул, а я приняла его за что-то другое. На этот раз все разгляжу. Но оно на месте, и я отматываю ролик назад вторично. Однажды я видела такое определение безумия. Человек без конца повторяет одно и то же действие, ожидая другого результата. Мое сердце бьется так отчаянно, оно словно подступило к самому горлу. Я бегу наверх, залезая в шкаф Джейкоба, где пару дней назад нашла рюкзак джесс завернутый в лоскутное одеяло, которого нет. Я сажусь на его кровать и глажу рукой подушку. Сейчас в 12.45 Джейкоб на уроке физики. Сегодня утром он говорил мне, что у них будет лабораторная по законам Архимеда. Они попытаются определить плотность двух неизвестных материалов. Какая масса, помещенная в среду, вызывает вытеснение? Что плавает, а что тонет? Я поеду в школу и заберу мальчиков. Скажу, что мы едем к зубному парикмахерскую. Но мы не вернемся домой, а вместо этого будем ехать и ехать, пока не пересечём границу с Канадой. Я упакую чемоданы, и мы больше никогда сюда не вернемся. Прокручивая в голове эти мысли, я понимаю, все это блажь. Джейкобы не понять, что значит не вернуться домой. И где-то в полицейском участке сидит парень Джесс, который, может быть, ни в чем не виноват. Спустившись вниз, я перебираю онемевшими пальцами стопку накопившихся счетов Я знаю... Это где-то здесь, а потом нахожу под повторным уведомлением от телефонной компании. Карточка Рича мэтсона с его мобильным телефоном нацарапанном на обороте. «На всякий случай», — так он сказал, — «на всякий случай». Вдруг вам подумается, что ваш сын причастен к убийству. На случай, если вы столкнетесь с неопровержимым свидетельством своего материнского провала. На случай, если вам не разорваться между тем, что хочется сделать, и тем, что... «Вы должны предпринять». Детектив Мэдсон был честен со мной. Я буду честна с ним. Автоответчик включается после первого жегудка. Я вешу трубку, потому что все заготовленные слова слиплись, как намешанные в замазку. Во второй раз я откашливаюсь и говорю. «Это Эмма Хант. Мне... мне очень нужно с вами поговорить». Зажав в руке телефон, как амулет, я возвращаюсь в гостиную. Новости кончились, теперь показывают какую-то мыльную оперу. Я отматываю видео назад, пока не появляется сюжет про Джесс Огилви. Намеренно отвожу глаза и смотрю на другую сторону экрана. Но оно все еще там. Флаг на поле боя. Наносекунда, правда. Раскрашенная во все цвета спектра. Как бы я ни старалась, не могу не видеть это чертово лоскутное одеяло».